Песня четвертая. Поэт находится еще в сфере Луны. Беатриче открывает ему две истины. Первую, где находится жилище блаженных, вторую, относительно разницы между волей смешанной и волей неограниченной. Данте спрашивает свою спутницу, возможно ли исполнение монашеского обета, который прежде не был исполнен. При виде двух равно хороших блюд, стоящих на столе перед голодным, которому одно из двух дают, он затрудненный выбором свободным, с к о р е е бы умер с голоду, чем мог одно из блюд, считая превосходным, себе избрать. Такой соблазн жесток. Так и ягненок маленький, попавший между двух волков. От головы до ног затряс с я п пред бедою предстоящей, так точно б нерешительно стоял свирепый пес двухланей увидавший. Я тоже в том м г н о в е н и е молчал, сомнениями невольными смущенный и спутнице своей не предлагал вопросов, но в м о л ч а н ь е погруженный я выдал не словами, а лицом. Вопрос во мне глубоко затаенный, как Даниил, представший пред царем и з б а в и в ш и й от лютости и з л и ш н е й а с с и р и и царя, отвел ужасный гром от ж е р т в его. Так деву, служившей мне спутницей, угадан был вопрос, меня в моих сомнениях смутивший. Вот, что узнать о девы мне пришлось. Я вижу, что различные желания тебя томят, как тени смутных грез, и ты стоишь немой, как и з в а я н и е Ты думаешь, при д о б р о й в о л е душ жестокости других и з л о д е я н ь е их святость уменшают? ь Почему ж Зачем заслуги их не признаются? Тебя сбил с т о л к у Вижу я к т о м у ж Платон, сказав, что души вознесутся вновь к звездам. Вот о чем ты размышлял. Но пусть твои сомнения разнесутся, как дым от ветра, чтобы не блуждал ты в сумраке предположений ложных. Узнай все то, чего еще не знал среди своих сомнений ты тревожных. Все ангелы. Весь сон крылатых сил, святые Моисей и Самуил, Мария и а а н а в двое, словом, пророки все. У них на небе нет особых мест с приютом им готовым. И призраки, которые, поэт, сейчас перед тобою появлялись, живут как все, конца не зная лет. Как все в особый круг не замыкались? Нет, имперей открыт для всех теней, и каждое, насколько сродно ей, блаженством вечным может наслаждаться. Ты видел здесь теней не потому, что в этой сфере нужно им вращаться по жребию земному своему, но только для того, чтобы с ближайшей из сфер Ознакомился уму людей, будь ум у них и величайший, нельзя иначе истину внушить, и через посредство чувств вы может быть достигнете до ясного познания вещей, непостигаемых умом. Вот почему священные писания толкует обыденным языком. способность смертных ведая о Боге и говорит к ним снисходя о том, что у него и руки есть и ноги, хоть размышляет иначе оно. Вот почему у вас разрешено, святая церковь это допустила, с лицом простых людей изображать архангелов, святого Михаила и Гавриила и еще назвать Могу того, кто исцелил Тавита, то, что Тимей решился утверждать при целом человечеством открыто о жизни душ, тому здесь места нет. Он говорит, когда был создан свет, то души плот ь принявшие отделились от звезд своих и на землю сошли, а после снова в небо устремились. Хотя такое мнение нашли смешным, над ним не следует смеяться. В словах тех смысл иной есть, может статься. И если полагает он, что вновь к своим началам, к звездам возвратиться должна первоначальная любовь, быть может в этом истина таится. Но мнение ложно понятое раз. Мир столку сбило, начал он молиться Юпитеру и Марсу, погрузясь в мрак лжи. Теперь еще одно сомнение невольно затемнявшее твой глаз, но мимолетно это заблуждение и от меня тебя не удалит. Ты в ы с к а з а т ь хотел такое мнение, что святость многих праведных на вид Не кажется достойную награды и подозрение в смертных шевелит. Об этом мне твои сказали взгляды. И чтоб такую истину понять, нет никакой для разума преграды. Я с глаз твоих могу повязку снять. Кто жертвую становится насилие, хоть сам ему не думал помогать, того рассудок может без усилия За слабость и уступку обвинять, когда сильны у вашей воли крылья, ее нельзя насилием сломить. Она как пламя выше все стремится, не гаснет, если думают тушить, и никаких препятствий не боится. Лишь только робость с и л е покорясь, отпора не дает ей и мириться с своей судьбой. Так поступили те, которые спасти себя хотели, но при своей духовной чистоте и слабости вернуться не сумели в монастыри, когда бых оживлял дух воли непреклонный в каждом деле, подобный той, к о т о р ы й обладал святой Лавренти на своей решетке, или Муций, что терпением поражал. Они бы за монашеские чётки взялись опять, вступивши вновь на путь, с которого хотели их столкнуть. Но редкие люди с волей железной. Теперь, когда ты выслушал урок, надеюсь для тебя не бесполезный, то прежние сомнения бросить мог. Но есть ещё один вопрос неясный. И чтоб тебя избавить от тревог, решить его, труд для тебя напрасный, ответ я постараюсь ясный дать. Тебе известен тот закон прекрасный, что праведник не в состоянии лгать, коль в нем живет божественная сила, а от пекарды ты успел узнать о том, что дочь Рожера сохранила к монашеству любовь свою. И вне обители, которой не забыла, противоречие подобное ты мне укажешь, может быть, по размышленье, но будешь справедлив ты не вполне, брат. Люди иногда из о п а с е н и я подвергнутся опасности идут в разрез своей в о л е й преступление совершая, з а с л у ж и в ш и строгий суд. Так а л к м е о н исполнив приказание отца, зарезал мать, за что зовут его злодеем, людям н а з и д а н и е Так воля с и л о ю соединясь лишает человека оправдания, о чем подумать можешь ты не раз. Нет воли абсолютной безстремления к дурному, но при этом во всех вас За будущность таится опасенье, за будущность печали и скорбей. И если таково пекарды мнение, какое смело высказано ей, то говорит об абсолютной воле она, а я толкую не о ней. И обе справедливы мы. Мне более тебе об этом нечего сказать. Я объяснила, сам скажи, не все ли? Не мог б е з у м и л е н и я внимать я тем речам святым и благодатным, которые успели разогнать сомнения мои, и непонятным волнением охваченный в тот час божественное речь твоя, как волны, воскликнул я, роняя слезы с глаз, сияние дает мне силы вновь. И предо мной простор открылся полный, хоть глубока к тебе моя любовь, но как благодарить тебя не знаю, и лишь на Бога только уповаю, награждена вполне ты будешь им. Я понял, что наш разум не бывает спокоен до тех пор, не насытим, пока пред ним свет правды не сияет. Он в и с т и н е находит свой оплот и в ней как зверь в берлоге отдыхает. Его сама природа к ней влечет, иначе все горячие стремления нас вечно не толкали бы в п е р ё д И если в нас рождаются сомнения, то гонит к той вершине нас всегда, где для людей по воле провидения горит любви. И и с т и н ы а звезда. Вот почему, о дева неземная, что в е ч н о х о р о ш а и молода, хочу спросить тебя, благословляя, о б ы с т и н е неясной для меня, возможно ли обед свой нарушая, свое бессилье п р о ш л о е кляня, загладить грех свой добрыми делами и л у ч ш его дождаться в небе дня? Тогда своими чудными глазами, сверкавшими как небо б и р ю з а она взглянула так с любви слезами, что опустил невольно я глаза.